Глава восьмая Элиса сознала, что бездумно таращится на высокие напольные часы в парадной столовой. Теперь-то она понимала матерей с потускневшим взором, снова и снова возвращавшихся в те места на континенте, где им не смогли помочь потерянных, отчаявшихся и одиноких. Она бы поступила так же. Она бы посетила каждый санаторий, посидела в каждом полном безнадеге вестибюле, Выпила кровянистую мокроту каждой жертвы недуга, чтобы наконец-то заразиться, как Ральф. Тогда, по крайней мере, вместо жуткого бессилия, после двух бессонных ночей, заставившего сбежать из спальни сына, она могла бы разделить его жребий, она бы забрала всю его боль. Перемена оказалась чересчур стремительной. Совсем недавно он бродил по саду, спорил, читал, ел. Ему еще не бывало так плохо, ни разу в жизни». Ей вообще не следовало приезжать сюда, на запад, в это ужасное место. Она не могла просто сидеть и ждать. Она понимала, что должна сделать хоть что-нибудь. Сухими глазами и болезненно напряженным лицом Элис ринулась наружу. Мистрис! она повернулась и увидела бегущую по гравийной дорожке экономку Данинг. Мистрис, куда вы собрались?» — Элис не знала. «Но что такого трудного для понимания в ее приказе? Лошадь! Покататься верхом!» «Без меня не смейте ничего делать, вы поняли? Совсем ничего. Проследите, чтобы доктор Фута не заснул. Что касается неба, скажите метеоведу Эйрсу, чтобы убрал этот солнечный свет, будь он неладен». Подозвав кобылу, которую привел растерянный Уилкинс, Элис выехала из Инверкомба. Небо над Воротом уже меняло цвет на серый. Пятно, похожее на грязное молоко, расползалось во все стороны, и каждый удар копытом, Каждое позвякивание уздечки как будто оскорбляли установившуюся тишину. Потом Элис испытала неприятное озарение. Она не звонила Тому с тех пор, как заболел Ральф, так что муж, занимаясь лондонскими делами, по-прежнему считал, что сын смеется, гуляет и набирается сил. Она издала отрывистый смешок и по шкуре кобылы пробежала дрожь. Небо впитало остатки света, и Вильгрантмистрис окончательно перестала понимать, куда держит путь и что это за местность. Потом ей попался указатель на прикрестке – Эйнфель. Решение свернуть было абсолютно нелогичным, и все же Вильгандт-мистрис с самого приезда на запад гнала прочь мысли об этом месте. Обитель подменышей ждала ее. Вопреки сложившимся обстоятельствам Элис почти улыбнулась, подумав, что скоро может вновь увидеть Сайлуса Беллингсона. Впереди показались высокие живые изгороди, какие обычно растут на границах крупных и относительно уединенных заведений, а затем непритязательные ворота, и Элис спешилась. Вокруг царила тишина. Даже птицы не пели. Она толкнула ворота, и те распахнулись вовнутрь. Она потянула кобылу за повод, но ранее покорное животное вдруг встало, как вкопанное. Пришлось привязать и лишь затем последовать дальше по серо-белой дорожке. Та вела через густой и темный лес к обширному лугу, на котором островком посреди пруда выделялось одноэтажное здание. Она направилась туда, чувствуя бешеный стук сердца в груди. Здание было серым, бетонным, в том стиле, который ненадолго вошел в моду в самом начале века. К настоящему моменту оно покрылось пятнами от непогоды. Распашные двери с латунными ручками беззвучно поддались нажиму ее руки и открыли безликий интерьер, широкий, блестящий стол, за которым не было ни души. И правда, какой безрассудный чудак заявится в такое место. На полированном полу подошвы ее туфель тихонько скрипели. «Мой сын умирает». Мысль, в которой таилось больше истины, потрясения и ужаса, чем во всем, что Элис довелось испытать, полностью завладела ее разумом. А потом она осознала, что позади кто-то стоит в дверях, одетый в монашескую рясу с капюшоном, немыслимо. И все же. «Это действительно ты, Сайлус?» Длинные кисти цвета выбеленной слоновой кости. Пальцы — остов веера. Я мог бы задать тот же вопрос. Неужели время забыла о тебе, Элис? Она покачала головой, затем заставила себя на шаг приблизиться к бывшему любовнику. «Мой сын умирает». Люди редко приезжают в Вайнфель по счастливым поводам. Его голос, хотя и по-прежнему узнаваемый, стал невнятным и шепелявым. Взмахом руки указав на коридор, он молча повернулся, и Элис последовала за ним, гадая, как много он помнил, чувствовал, знал. В коридоре были пронумерованные двери, а на стенах все тот же зеленый лук в разных ракурсах, словно бесконечная череда версий одной и той же картины. Кто бы ни создал это место, он наверняка любил обыденность. Затем они оказались в безликом кабинете, и Сайлус, усевшись за пустым столом, новым взмахом странных преображенных рук, которые когда-то ласкали ее, велел гости занять кресло с противоположной стороны. За спиной подменыша было еще одно окно, из которого открывался вид на лужайку и лес, простиравшийся будто во всех направлениях. Из-за того, как падал свет, Элис видела под капюшоном лишь тень. «Я могу по-прежнему называть себя Сайлус», «Можете называть меня как хотите, Вильгрант-мистресс. «Ты знаешь, что я вильгрант мистресс «Разве не в этом был смысл твоей жизни, стать той, кто ты есть?» «И чтобы не пришлось объяснять, как ты этого добилась». В тени под капюшоном проступили смутные очертания. Но лицо едва ли принадлежало Сайлусу. Да и человеческим в полном смысле слова не было». «Я живу в доме неподалеку отсюда. Мой сын так долго болел, что я уже и забыла, когда он был здоров. Но я долго искала способ его исцелить, и мне действительно показалось, что Инверкомп может что-то изменить. Там есть метеоворот. Я приказала...» Ее взгляд оторвался от бледных очертаний под капюшоном и щеки защипала от чего-то холодного. Элис Мейнелл поняла, что плачет. «Боишься, что твой сын умрет?» Почувствовав вкус соли, она кивнула. «Как ты, наверное, догадываешься, Элис?» Ты не первая, кто посещает Айнфель в горе. Или в ожидании чудес. Речь не о чуде, мне просто нужно вернуть ему то, что... Положено. Нет, она покачала головой. Я могла бы отпустить Ральфа, Сайлус. Я могла бы позволить ему летать, падать или быть кем угодно, если бы только... Сайлус усмехнулся, хотя это был невероятно печальный и чуждый звук, шелест ветвей в зимнем лесу. Руки потянулись к капюшону, откинули его и Элис пришлось посмотреть ему в глаза, оказавшиеся того же цвета, что и сегодняшнее небо, но сохранившие в себе что-то человеческое. Это ужаснуло ее сильнее всего прочего, даже сильнее лица, похожего на деформированный череп. «Элис, неужели в целом мире не нашлось того, к кому ты могла бы обратиться за помощью? Ты всегда был хорошим человеком, Сайлз?» И снова этот зимний смешок. «Окажись я хорошим человеком, Элис, меня бы сейчас здесь не было». «У меня была жена, жизнь, дети. У меня была карьера. Я даже верил, да поможет мне старейшина, что смогу быть с тобой и сохранить их любовь ко мне». «Вряд ли ты оказался первым мужчиной, который...» «Но я любил тебя, Элис. Думаю, в этом и заключается моя настоящая ошибка». Элис подумала, что он, вероятно, прав. В те первые трудные месяцы в Лондоне ей требовался богатый и влиятельный любовник» кто-то, кого придется бросить, но так или иначе он должен был стать важной вехой на блистательном пути к обретению того статуса, которому она не видела альтернатив. Грандмастер Сайлус Беллингсон из гильдии электриков, красивый мужчина, который гордился тем, что был верен своей жене и семье, и при этом очаровывал всех дам, оказался идеальным кандидатом и легкой добычей. Конечно, через несколько месяцев, когда Элис достаточно освоилась в Лондоне и решила, что пришло время совсем покончить и вплотную заняться Томом Мейнелом, Сайлос воспротивился. Она вспомнила тот вечер, когда согласилась встретиться с ним поздно ночью в его кабинете под дымящимися башнями главной электростанции Лондона, и он, страстно желая похвастаться могуществом своей гильдии, провел ее по огромным залам с генераторами, открыл двери потайных шкафов, где целое море эфира, разлитое по сосудам емкостью в кварту, тихонько гудело, лучась светом и тьмой. «Дело не только в высокомерии, Элис. Не в нем одном. Я тебя любил». «Я верил». «А во что ты веришь сейчас?» «Твой сын действительно умирает. Я бы никогда не солгала о таком». «Да...» — вздохнул он. «Не думаю, что ты на такое способна, если судить по тому, что я о тебе знаю». Поскольку гильдии когда-то использовали подобных мне для решения проблем, выходящих за рамки заклинания, и, надо отметить, использовали дурно, и еще из-за множества мифов и слухов, ты вообразила, что мы, избранные, могли бы исцелить твоего сына, но люди не машины, Элис. И Айнфельд так же реален, как и ты, как сегодняшний день, как болезнь твоего сына. Белозлаты не существует. Это не какое-то мифическое место, и крепкое здоровье, которого ты желаешь Ральфу, нельзя вложить в него, как новый маховик взамен сломанного. Ты, Элис, как никто другой, должна понимать, что неизбежность смерти — понятие многогранное. Она оглядела комнату. На блестящем сером линолеуме стоял металлический картотечный шкаф с четырьмя выдвижными ящиками, а на грязно-белых стенах висело несколько выцветших фотографий столетней давности. «Ты прав», — подумала она, устремив на подменыша затуманившийся взор. «Я точно знаю, как ощущается близость смерти. Я испытываю это чувство прямо сейчас». «Тогда почему?» — спросила Вильгрант мистрис. «Ты просто не выгонишь меня и не покончишь с игрой, которую затеял». Сайлос покачал головой. Больше в его теле ничто не шевельнулось. «Не могу. И есть кое-что еще. Осененные». «Осененные?» Они обитают в отдаленных лесах Айнфеля. «Они?» — он помедлил. «Изменились больше, чем я. Сильнее всех приблизились к той тонкой материи, в которую эфир так решительно стремится нас превратить. В последнее время их что-то беспокоит. Как ни крути, в конце этого года исполнится целых сто лет с начала нынешней эпохи. Ты намекаешь на...» «Нет, я ни на что не намекаю». Чувство утраты с новой силой захлестнуло Элис что же мне делать? Я думаю, тебе следует уйти. Ральфа, возможно? Уже мертв. Она сумела произнести эти ужасные слова лишь мысленно. Я думаю, ты должна вернуться в Инверкомп. Элис кивнула и встала. Сайлус тоже встал и открыл перед ней дверь своими длинными белыми пальцами. В дальнем конце коридора она как будто заметила еще одно существо с ужасным ликом угольного цвета, но оно исчезло слишком быстро, чтобы Элли смогла быть в этом уверена. Затем Вильгрант мистрис оказалась снаружи, одна. Зачем она пришла сюда? Что ее побудило, какую цель она преследовала, и что имел в виду Сайлос, говоря об осененных в лесу? Когда она дошла до опушки, где деревья касались облаков темными нитями ветвей, Что-то в простиршейся внизу сумеречной круговерти возвало к ней. Она поняла, что обязана узнать тайну леса. В деревьях были развешены какие-то предметы. Половники и вилки бряцали при ее приближении, осколки фарфора и кольца для штор вертелись и поблескивали. Тропа, ставшая явственной, была вымощена, подумать только, обеденными тарелками». Затем Элис вышла на прогалину, и там что-то шевельнулось, хотя сперва она подумала, что это просто клочья серого тумана в зарослях, оживленные ее собственным смятением. «Что бы ты отдала, Вильгрантмистрис?» Элис моргнула, замерла, покачнулась. Она действительно что-то услышала или увидела. Затем какое-то видение, отчасти похожее на человека, но больше на серую рваную тряпку бросилось к ней по иссушенной траве, а второй фантом, быстрый и легкий, словно тень, скользнул за первым. Что-то еще зашуршало в листве. На мгновение Элис была окружена, и ощущения, звуки, пугающие, но в то же время странно мелодичные, как тоскливая песня, услышанная во сне, пробудили в ней трепет. У этих существ были лица, да, рты и глаза. Осененные одевались в лохмотья, которые шуршали и позвякивали в точности, как окружающий лес. Создания выглядели невероятно худыми, быстрыми и зыбкими. Элис улыбнулась вопреки всем обстоятельствам. Протянула к ним руку и почувствовала мимолетные прикосновения, словно по коже скользили тончайшие шелка. Эти осененные, подумала она со странным воодушевлением, и есть истинные подменыши. Впитали столько эфира, что почти превратились в заклинание Как печально и типично для Сайлуса, что даже в этом деле он остановился на полпути что бы ты отдала?» И снова тот же вопрос. Затем они шорохом удалились, и Элис, опять оставшись в одиночестве на прогалине, заметила в некотором отдалении маленькую ветхую подстанцию. Посреди увешанных безделушками деревьев она выглядела такой же заброшенной, как и все прочее, но Элис все же вошла, пригнувшись, встряхнула опавшие листья со скрипучего металлического стула и, протерев зеркало высохшей тряпкой, увидела свое отражение в грязном стекле. Старомодные массивные регуляторы напомнили ей об Инверкомбе. Но, разумеется, здесь принимали первые телефонные сообщения, ведь телефонная будка в единственном экземпляре была бы бессмысленна. Еще одна реликвия, свидетельствующая о великой истории ее гильдии. Она сосредоточилась на тусклом свечении зеркала Элис Мейнелл, не старая и не молодая, но вечно прекрасная. Несмотря на все беспокойство о Ральфе и на тот очевидный факт, что будку давно отключили от сети, на краткий миг ей показалось, что некое соединение и впрямь было установлено.